Глава 3 Сурсак Что-то сердце растревожилось. Новостной блок Вперед смотрящий. Согласно данным независимого социального опроса, 5% горожан на вопрос: Что для вас значит праздник Дня России ответили: Что он символизирует для них веру в силу и независимость страны и в ее светлое будущее. Еще 10% ответили, что в этот день для них хорошая возможность провести время с семьей. Больше 80% горожан ответили так. «Какой еще праздник?» Форум на сайте Плюс Один. Опять стала модной старая шутка о времени. На вопрос, как лучше провести время, самые мудрые отвечают «время не проведешь». Зато завзятые пессимисты долдонят другое. Как ни старайся, время тебя все равно обманет. «Люди, у вас отказала соображалка. Придумайте что-нибудь новое». Праздничные дни выдались в Сурсаке, пожалуй, самыми спокойными за последние лет двадцать. Горожане без особой помпы отметили День независимости, сходили на концерты, послушали артистов, посмотрели на салют, в меру выпили и съели, что положено пить и есть, в такие дни. Многие вообще уехали из города, кто на курорты, кто на дачи, кто на природу. Даже преступность пошла на спад. Полиция отметила уменьшение числа уличных и бытовых правонарушений, а также явное снижение количества откровенного криминала. Агаи не выполнила план по выявлению нарушений правил дорожного движения. Кроме того, исчезли с глаз гастарбайтеры, мигранты и прочие неместные, в другие дни раздражавшие горожан чужой речью и внешним видом. Мирную обстановку города немного нарушали многочисленные наряды полиции выставленные на перекрестках и центральных улицах посты, но и они не выпадали из общего настроя и выглядели совсем не агрессивно. Ибо, кроме пары десятков явно перебравших спиртного человек, никто порядок не нарушал. Пьяных же, следуя строгому указанию начальства, просто развезли по домам. Однако занятых активной работой людей в городе хватало, И кое-кто из этих занятых делал все, чтобы скрыть свою активность и от глаз горожан, и тем более от пристальных взоров полиции и ФСБ. Бизнесмен Гапур Мерзоев, в прошлом боевик и террорист Башир Закаев, большую часть праздничного дня провел за рулем. Несколько раз пересаживался с «Лексуса» на старый УАЗ-469, дважды использовал автобус. Негласное прикрытие сопровождало его на УАЗ-2109 и «Газели». Накачавшись кофе, чтобы не уснуть за рулем, вторые сутки на ногах, Гапур снова сновал по городу и окраинам, проверяя готовность людей, наличие снаряжения, транспорта и техники. Заодно проверял, как себя чувствуют тщательно отобранные бойцы, не угасли от долгого ожидания пыл и не сорвало ли у наиболее горячих крышу. Он отлично знал, что перед стартом нервы могут сдать даже у самых опытных и спокойных. Насущные заботы целиком и полностью занимали мысли Гапура, и только под вечер, закончив проверку и направляясь домой, он вспомнил о на душе занозе, неудаче с устранением бывшего мента Сазонова. Не любил Гапур оставлять недоделанными такие дела. Ну и, если честно, тревожил его старый враг. А ну как начнет копать под него, искать пути, наводить справки, выяснять контакты... Многого, конечно, не узнает, но все равно это риск. Тем более, если Сазонов стукнет о своих подозрениях ментам. Хоть и мала вероятность такого исхода, но учитывать ее надо. А вдвойне тухло на душе из-за того, что скрыл эту информацию от Тимура. Координатор хоть и знает о Сазонове, но о возможной утечке не подозревает. Для него история с отставным ментом — мелкий эпизод, далекий от операции. И еще одно давило на нервы Гапура. Он так и не вычислил, кто из его близких людей стучит координатору. А удалять всех сразу нельзя. Каждый выполняет свое задание, и внезапная отставка может помешать операции. Приходится терпеть и верить, что все пойдет как надо. А потом уж придет очередь предателей и личных врагов. Умение ждать обязательно для специалиста такого ранга и Гапур ждал. Не впервой. Лишь бы скорее началось, лишь бы не томила предстартовая лихорадка. Вчера он осторожно спросил Тимура, как долго держать в полной готовности людей. Но Тимур сменил тему и закончил разговор анекдотом. Гапур был благодарен и за это. Координатор мог и просто послать куда подальше. Он здесь главный, он решает, кому и как дышать, кому и как умереть. В полной неизвестности были и Сазонов с Храмовым. Последние дни они занимались странным на первый взгляд делом, составляли списки близких друзей и родственников, уточняли количество оружия, что было у тех на руках, а также запас патронов к нему. А еще осторожно небольшими партиями закупили набор продовольствия, куда входили крупы, соль, сахар, консервы, мясо, специи, словом, то, что можно довольно долго хранить в доме и в холодильнике. Закупали медикаменты, в частности, автомобильные и военные аптечки. То же самое посоветовали сделать друзьям из списка. И осторожно так намекнули им, что хорошо бы отправить жены детей куда-то на курорт, а самим пополнить запасы, а главное, взять побольше патронов к своим двустволкам, помповикам, нарезным и гладкоствольным полуавтоматам и даже к травматическим стволам, если вдруг кто имел такое чудо. Так как среди тех, кто попал в список, тормознутых и недогадливых не было, советы, явно что-то знавших отставников, приняли всерьез и последовали им. Осторожные попытки уточнить, с чего вдруг пошли такие советы, Сазонов и Храмов пока отражали обещанием все рассказать в ближайшее время. Если честно, они боялись, что их поднимут насмех. Даже умный человек не в раз поверит в историю с террористами и нападением на город. Еще решит что спятили ветерана МВД. Попутно Храмов с помощью своих людей вел слежку за уже известными фирмами, связанными с Мерзоевым Закаевым. Но ничего нового узнать не удалось. Единственное, что отметили наблюдатели, так это полную тишину в местах обитания гастарбайтеров. Те и нос они показывали в городе, даже продукты им привозили на дом. Да и те из приезжих, что давно сидели в Сурсаке, не светили своими профилями на улицах. Игорь Смардин под прикрытием приятелей попробовал проникнуть в настройку, где были замечены странные клетки, но из затеи ничего не вышло. За заборами бурлила жизнь, сновали рабочие, ездили машины. А подходы перекрыты завалами из земли, досок, строительного мусора. Сунувшись разок-другой, Игорь отступил. Светить свою славянскую физиономию храмов и сазонов ему категорически запретили. Повторение истории с пропавшим блогером на острове никто не хотел. Ясно было одно – чужих на стройках не ждали. Что, однако, не доказывало факта наличия некоего злого умысла. Сазонов все-таки рассказал о своих подозрениях полковнику из управления УВД, сопроводив рассказ добытыми фактами. Полковник выслушал внимательно, но к рассказу отнесся без особого интереса. Это не тянет даже на простую проверку. Что я скажу генералу, что один отставник раскрыл заговор мигрантов, и с этим боевиком Закаевым не все ясно, то ли он, то ли нет. Каким боком он к нападению на тебя? Нет, все вилами на воде. Извини, Борисович, но сейчас никто ничего делать не будет. Вот после праздника попробую дать ход, лады? Ну что поделаешь, штабная работа накладывает отпечаток на образ мышления и даже хорошего оперативника превращает в кабинетного сидельца. Не та уже реакция, да и хватка ослабла. Лады, согласился Сазонов и вышел из кабинета приятеля. На этом контакт с силовыми структурами закончился. Звонить в ФСБ Сазонов и Храмов не рискнули, только проблем на свою голову не хватало. Следующий, за праздничным выходной день, заставил на время позабыть о своих заботах. В сеть выложили десятки роликов из Горинска, а чуть позже потоком пошли прямые трансляции. Митинги, пикеты, обложенные возмущенным народом здания РОВД и администрации, столкновения с полицией и появление подразделений оперативной бригады Нацгвардии. Кадры захвата здания администрации, эпизоды разгона митингов, гибели молодого парня наводили на мрачные мысли. «Полный бардак!» — ругался Храмов. «Они там совсем берега потеряли. Браня против людей!» Сазонов переходил с канала на канал Отмечал, что некоторые видео с YouTube удаляют, другие блокируют, но всплывают новые на других страницах. И в живом журнале полно роликов и на других ресурсах. Информация из Горинска шла, но только по интернету. Телевизионные каналы полностью игнорировали происходящее там. «Довели людей. Уже на улицы вышли». «До края дошли», — согласился Сазонов. «Без особой нужды наш человек из дома не выйдет». Они сидели в офисе Храмова в учебном центре, который пустовал по причине праздника. Огромный настенный монитор показывал сразу несколько картинок с разных сайтов. И везде кадры с улиц Горинска. Блогеры пишут, что протестами охвачено только два района города. В других тихо. Храмов оторвался от ноутбука. Сколько протестующие продержатся? Как-то резко началось. И так вовремя. Это ты о чем? Основной полковник задумчиво тер подбородок, глядя мимо монитора. Праздник, выходные дни, народ, дома, да еще в Москве затишье, президент умотал, премьер куда-то пропал, то ли болен, то ли в поездке. Силовики на месте, но и шагу без команды не сделают. Наверняка губернатор Горинской области не будет спешить с паническими докладами, попробует решить тихо, значит использует все возможности и доведет дело до стрельбы и крови. Тогда ситуация выйдет за границы региона и привлечет к себе пристальное внимание центра. Да? Храмов пока не улавливал, к чему клонит Сазонов. А как только Москва переключится на Горенск и начнет подтягивать туда силы? Жахнет здесь? Сазонов замолчал, потом кивнул. Но тогда выходит, это не спонтанная реакция народа. И у нас не просто какой-то фокус Закаева. Это уже акция, закончил мысль Храмов, и сам поразился такому выводу. Сазонов обдумал идею, недовольно прищурился. Не акция, а целая операция, и вряд ли спланированная здесь. «Думаешь, наши многоуважаемые партнеры в игре?» «О чёрт их знает. Но таких совпадений не бывает. Но тогда до начала заварухи у нас сколько? День, два, три?» Сазонов подошел к окну, посмотрел во двор, где стояли машины, Перевел взгляд на дорогу. Впервые оценил удачное расположение учебного центра. Закрытая со всех сторон территория, рядом только сквер и трасса, другие строения метров 150. Незаметно не подойти. Как там в крестном отце? Не пора ли залегать на матрасы? Храмов встал рядом с полковником. Здесь хорошее убежище. Тир под боком, оружие и патронов в избытке. Даже пулемет есть РПК. Правда, в гражданском варианте, но вернуть ему стрельбу очередями — дело пары минут. «Знаешь...» — Сазонов помедлил. «Собери-ка ты своих завтра. Чем черт не шутит? Может, мы и в маразм впали, но лучше перебдеть, чем потом...» Храмов усмехнулся. «Маразм в наше время не самое страшное. Соберу, кого смогу. Многие уехали, сами же советовали. Если ничего не выйдет, устроим банный день. Я сауну подготовлю». Все не зря посидим. Координатор, работавший в Сурсаке команды «Куст» Тимур, получил подтверждение от командира всех отрядов о полной готовности к выступлению. Его собственная команда тоже отрапортовала о переходе в предстартовый режим. Теперь все ждали сигнала Тимура, но он молчал. Еще на этапе подготовки к самой операции было решено, что Тимур и его команда вступят в игру, Только после получения трехуровневого сигнала. Уровень 1. Горячая информация из определенного региона. Уровень 2. Перемещение сил Нацгвардии, полиции и Министерства обороны в том регионе. Не обязательно всех разом, пусть и какого-то одного ведомства. Уровень 3. Определенный момент кризиса, когда ситуация из особо напряженной переходит в острую. И когда основные приказы начинают идти из федерального центра. Сам регион Тимуру заранее известен не был, поэтому координатор лично держал под контролем интернет, а группа аналитиков сканировала каналы, сайты и блоги в поисках чего-то особенного. И когда полыхнуло в Горинске, Тимур понял, что это и есть оно самое. Он сконцентрировал внимание аналитиков на Горинске, и вскоре оттуда пошел такой поток данных, что отпали последние сомнения. Первые сведения о появлении в Горинске сил нацгвардии пришли еще днем 13 числа, а уже утром 14-го прошло уведомление о движении большой колонны из пункта постоянной дислокации оперативной бригады в город. Третий уровень сигнала стал очевиден вечером 14 июня, когда обстановка в Горинске, видимо, заставила местное руководство обратиться за помощью и указаниями в Москву. Конечно, это еще должно быть подтверждено фактически – но Тимур в своих выводах был уверен. По всему выходило, что наступает его очередь. По плану с момента получения сигнала он должен выждать 12 часов, проще говоря, дать приказ на старт с наступлением следующих суток, то есть 15 июня. Определившись с датой и временем старта, Тимур отдал приказ в 21 час выставить посты наблюдения в заранее определенных точках города, а к 23 часам вывести на исходные позиции все отряды. После этого уже никто не сможет подать команду отбоя и отменить операцию. Теперь она перешла в стадию невозврата.